Эпилог. 1. В небольшом тёмном помещении Бог времени крутил в руках шкатулку с пряди волос, предавшие ему сил. И смотрел в окно. Он ещё вернётся к богам, когда-то предавшим его, он ещё вернёт себе былое величие. Зачем вы отдали призму? недовольно спросил правый рука главы ордена. Мы добывали её с таким трудом, больше года планировали это. Элиона не понравилось, как они отобрали призму у Юлии, кажется, так её звали. Поэтому он откинул своего приспешника и позволил девушке забрать артефакт и спасти жизнь возлюбленному. Хотя глава ордена определённо жаль, хороший был глава. Возможно, я просто пожалела ту девушку, хмыкнул он. Возможно, я увидел в ней нечто большее, чем просто влюблённую девушку. Но её дар для меня бесценен. Мы потеряли троих. «А я не просил вас отбирать отданную мной призму». С раздражением произнес бог-изгнанник и взглянул на своего последователя. «Предь, я не потерплю такого непослушания». Правая рука того, кто предал доверие Эриона, отвел взгляд. Его мысли были неведомы для бога. Но мысленно он возводил хулу, думая, что сам решает, когда следовать приказам бога времени, а когда нет. В конечном итоге у них одна цель — низвергнуть всех богов. Мы так долго подготавливали почву, зародили мысль о мести в голове Тиани и Кроу, помогли женить на себе владыку Аверлада, организовали переход на Мирянке. И на Мирянке ли. Что теперь отступать глупо. Под конец мужчина даже рыкнул. Неужели её смерть была напрасной? Эрион прищурился. Он позволил Тиани умереть, хотя обещал спасти её, дав в нужный момент зелье семи печали, способное возвращать человека едва ли не с того света. но передумал. Во-первых, она была ненужным свидетелем. Во-вторых, зелиесами печали слишком ценный эликсир, чтобы тратить его на пешку. Бог махнул рукой и приспешника снесло в коридор. Дверь закрылась. Эрион вновь взглянул на шкатулку в руках. Наконец то, что началось четверть века назад, найдёт своё завершение.